Глава 12. Едва держась на ногах, мой Ремис склонился над товарищем. Тот был в плачевном состоянии, без признаков жизни. Мой Ремис глубоко раскаивался. Теперь он понял, что совершил последнее дело, убил чужого невинного человека. Как он мог докатиться до подобного безумия? Ойва Юнтонин лежал, свернувшись калачиком, в позе зародыша, между двух кочек ягеля. Комары сразу принялись сосать кровь, облепив лицо безучастной жертвы. С точки зрения комаров без разницы, жив человек или мёртв, главное, чтобы кровь была свежей. Майор согнал насекомых с лица товарища. Тяжело вздохнул. Ох ты, Господи. Майор пощупал пульс. Однако, пребывая в сильнейшем возбуждении, не смог понять, бьётся сердце Ойвы или нет. Встав на четвереньки и опустив голову к самому лицу поверженного приятеля, он попытался уловить его дыхание. Пришлось признать: Ойва не дышал. Из одной ноздри на верхнюю губу стекала струйка ярко-красной крови. Мокрым от пота носовым платком Ремис вытер кровь. Уложил Ойву поудобнее и принялся делать ему искусственное дыхание рот в рот. Он энергично нагнетал кислород в лёгкие Ойвы под таким сильным давлением, что на несколько воздушных шаров бы хватило. Одновременно майор массировал сердце. Он действовал очень энергично. Возможно, сердце Ойвы и остановилось, но ему скоро вновь придётся качать кровь, если оно вообще планировало остаться в груди своего владельца. Стремительное растирание и шумное искусственное дыхание в течение 5 минут дали результат. Майор заметил, что покойник стал оживать. Из рта Ойвы вырвался странный вздох, сердце встревожено забилось. Майор Ремис немного понаблюдал за воскрешением из мёртвых, поправил тело раненого, радостно вздохнул и закурил. Слава богу. Ожил чертяка. Майор притащил из дома старые сани, на которых возили воду. От полозьев аж искры летели, когда ремесом мчался на место трагедии. Со всей возможной осторожностью он переложил бесчувственного товарища на сани и отвёз домой. Он бережно уложил Ойву Юнтунина на кровать начальника и укрыл. Жалистый тип, надо сказать. Майор положил на лоб больного влажное полотенце и взбил подушку помягче. Сняв с товарища сапоги, расстегнул пуговицы на рубашке. Руки пострадавшего майор на всякий случай сложил на груди крестом. Ойва Йонтунин не приходил в сознание до следующего дня. Для майора это были тяжёлые часы. Он без конца разговаривал сам с собой, раскаяваясь и молясь, чтобы товарищ выжил. Он даже несколько раз пытался поплакать, но ничего не вышло. Слёзные протоки у майора давным-давно наглухо закрылись. Утром после бессонной ночи Ремис сварил крепкого мясного бульона и со всей нежностью, на какую только был способен, накормил больного. Он приоткрыл челюсти раненого и сцедил бульон в горло. Кодык сделал несколько рефлекторных скачков, мясной бульон исчез в желудке. Теперь пациенту не грозило обезвоживание. Майор поклялся, что если приятель выживет, то он начнёт новую, лучшую жизнь. А если умрёт, то сразу после того, как похоронит несчастного, тоже сведёт счёт с жизнью. Ремис не хотел унижений перед военным трибуналом за убийство гражданского. Майор считал, что самым разумным было прийти к вере, а затем застрелиться или повеситься, так как оружия при нём не было. В полдень блуждающее сознание Ойвы Юнтунина стало улавливать разговоры Ремиса с самим собой, в которых тот рассуждал о новой, лучшей жизни или, как вариант, повеситься. Для ушей Ойвы эти речи звучали абсолютно покаянно. Ревущий преследователь превратился в нежную сиделку, беспрестанно изливавшую свои душевные муки. Ойва Юнтунин с удовлетворением отметил, что сражение закончилось. Он все-таки выжил и даже в какой-то степени вышел из него победителем. На всякий случай он решил пока не открывать глаза — Никто ведь не торопил поскорее воскрешаться из мёртвых, умнее понаблюдать, что будет дальше, и только потом прийти в сознание. Из бормотания майора ойво понял, что лежит без сознания со вчерашнего дня. Но насколько серьёзно он покалечился? Всё тело немилосердно болело, однако шевеление пальцами ног и рук особой боли не вызывало. Руки ноги двигались, значит, позвоночник цел. И шейные позвонки не смещены, потому как ушами он мог двигать, как и прежде. Ой, Воюнтунин хорошо помнил падение дерева. Это было прекрасное ощущение, головокружительный полёт прямо в объятия смерти. Как будто чёрный лебедь Туонелы, хлопая тяжёлыми крыльями, пролетел рядом с ним туда, к грядущему неизвестному, тёмной смерти. Затем страшный треск и грохот. Такое редко случается в жизни обычных преступников. Ойва Юнтунин теперь мог написать толстую книгу с воспоминаниями об одном из самых захватывающих событий своей жизни. Майор Ремис мало походил на больничного доктора. Несмотря на благие намерения, он скорее смахивал на прямого и сурового сельского фельдшера, такого, у которого после каждой процедуры больной чувствовал себя еще хуже, чем раньше. Обязательное кормление каждые несколько часов было особенно неприятным. Ойве Юнтонину хотелось укусить майора за палец, когда тот вливал ложкой мясной бульон ему в рот, но человек без сознания не мог так поступить. Чтобы избавиться от лечебных манипуляций, Ойва Йонтунин решил прийти в себя. Он покрехтел и открыл глаза. Сидевший на корточках возле кровати Ремис безмерно обрадовался возвращению товарища к жизни. В порыве радости он чуть не хлопнул больного по плечу. Камень, тяжёлым грузом лежавший на сердце майора, с грохотом свалился на пол. Ойва Йонтунин сел. Тело болело, в голове шумело. Возможно, несколько рёбер сломаны. А так боль была скорее от повреждения внутренних органов. Майор Ремис начал многословно умолять о прощении. Он пытался что-то объяснить, нёс какую-то чушь насчёт своей жестокости и твёрдого решения начать новую жизнь. Он пытался всхлипывать, заламывал руки и давал всяческие обещания. Он приносил Ове Юнтонину воду, проветривал дом, И бил комаров. «Ну ладно. Только золото я тебе не отдам. Потому что оно мое. Лучше умру». Майор спросил, раз уж приятель пришел в сознание, можно ли съездить в деревню за врачом. Ойва Юнтунин в испуге отверг эту идею. Врача только здесь не хватало. Если придет врач, начнется заполнение бесчисленных бумаг. Запишут и имя, дату рождения, место жительства, адрес, номер страхового свидетельства и группу крови. Профессиональному преступнику никак нельзя подвергать себя такой серьёзной опасности. Скажи, кто ты? попросил Ремис. Ойва Йонтунин задумался. Ремис уже и так почти всё знал. Не было смысла делать вид, что он защитник природы и исследователь Ягеля. Он сказал, что зовут его Ойва Юнтунин, а по профессии он преступник. Здесь в Лапландии у него действительно припрятано кое-какое золотишко. Он забрался в эту глушь подальше от поддельников, которые скоро должны выйти на свободу. Он надеялся, что майор его поймёт. Ремэс же был счастлив, что ему не придётся идти в деревню и объясняться. Взаимное доверие было восстановлено. Мужчины снова перешли на «ты», раз уж у них теперь новые имена. «Ойва! Сулу!» С этого дня в доме в Коопсувара больше не упоминали ни фон Ройтерхольма, ни младшего научного сотрудника Аси Кайнина. Жизнь потекла тихо и гладко. Договорились, что зарплата Ремиса будет увеличена на тысячу марок. Надо было подготовить дом к зиме, и для этого Ремис отправился в Киттеля. О его Юнтонин дал майору 5000 на закупку провианта на месяц и всего необходимого. Перед уходом Ремис составил больному на столе обед: тушёнку, хлеб, масло, майонез, лук, огурцы, воду и сигареты. Ты только сильно не напрягайся. В твоём состоянии нужно отдыхать, чтобы набраться сил. наказал заботливый майор. Через 3 дня майор вернулся на тракторе вездеходе, доверху нагруженном всякой всячиной. Ремис оказался прекрасным снабженцем, ничего не забыл. Все кухонные шкафы, все углы были теперь завалены провизией. Тушёнка свиная и говяжья, фрикадельки в банке, гороховые супы, овощные и мясные кубики Кнор, паштет, пакетики с соусом болоньезе. Картофельное пюре, достаточное количество палок российской колбасы, а ещё колбаса балканская, краковская, тяжёленькие пачки финской нарезки и солями. И, конечно же, большая головка финского сыра. Из рыбного несметное количество семейных консервов марки Ахти: селёдка в солёно-сладком маринаде, скумбрия, исландские креветки. Масло, маргарин для выпечки, рапсовое масло тоже в доваль, и, конечно же, классика жанра. Пшеничная мука Воскресения и ржаная фирмы Райсио, сухое молоко, манка и пакеты риса. Куча ржаных хлебцев, ржаной хлеб, кофе Президент от Паулик, какао Счастливый Васили. Чай из шиповника Lipton, и сверх того широкий ассортимент специй на любой вкус: лавровый лист, душистый перец, соль, сахар, карри, соль с чесноком, белый перец, винный уксус, молотые зёрна кардамона. А ещё майор приобрёл финскую зубную пасту, шампунь от Перхяти, семейный стиральный порошок, мыло, средство для чистки сантехники и много-много свечей. Для Пятихатки он купил несколько банок собачьего корма и прекрасную резиновую кость. Я подумал, вдруг лисьонку понравится. Пока майор ездил за продуктами, Ойва Юнтунин быстро пошёл на поправку, а когда Ремис выложил на стол купленную в аптеке мазь от синяков, болеутоляющие бинты и растирания, выздоровление вообще ускорилось. Вечером майор растопил печь. Они сели пить чай из шиповника, и Ремис сказал: "Я звонил жене в Испанию. Хорошо ей там, говорит. Ойва пристально посмотрел на огонь, помолчал, затем ответил: "Да и нам грех жаловаться. Это всё благодаря тебе, Ойва".